Виталий Храмов Испытание огнем Пролог Я попаданец В начале 21 века я по собственной невнимательности и нерасторопности угодил под железнодорожный вагон и оказался в 1941 году в теле старшины Кузьмина Виктора Ивановича смертельно раненного при бомбежке эшелона, которым полк старшины перебрасывался на фронт. Тогда нам, мне и телу Кузьмина, Умереть было не суждено. Я был подселен в Кузьмина на испытательный срок. Правда, в чем заключалось мое испытание, не знал. Но оставаться в стране в столь тяжкий для страны момент не мог. Я очень хотел помочь родине и своему народу, но не знал, чем и как. Знаниями или навыками полезными не обладал. Экономист по образованию, в армии не служил, в технике не разбирался. Жизнь меня маленько помотала и, как впоследствии оказалось, привела некоторые навыки, оказавшиеся полезными. Так получилось, что я больше половины трудовой деятельности руководил людьми и процессами, хотя и малыми делами и коллективами. Обычно на самых сложных и безнадежных направлениях, от которых амбициозные мои товарищи сумели отвертеться, а я, крестьянский сын, не сумел, за что и бывал бит и вздрючен регулярно. Зато появились стрессоустойчивость, умение видеть суть, то есть определить корень проблемы, выработалось интуитивное деловое чутье, усвоились основы психологии коллективов, умение разбираться в людях и мотивировать их на неблагодарный труд. Последнему научился спонтанно, и этому завидовали все. Я мог за пару минут уговорить бригаду сделать самую поганую работу, честно сказав им в самом начале, «Ребята, заплатить вам за это не смогу, но...» И они делали, матерясь, и уважали меня после этого, а других посылали грубыми матерными оборотами. Но оказавшись в сорок первом, я об этом и не вспомнил. Понимал лишь, что прогрессор из меня не выйдет, и очень расстроился. Потом, правда, решил, делай, что должен, и будь что будет. Решил попасть на фронт и хотя бы что-то предпринять, хоть одного немца, но завалить. Так я оказался в добровольческом батальоне, сформированном из сотрудников НКВД. Я к НКВД отношения вообще никакого не имел, но так сложилось. Осенью мы попали на фронт, исключительно плодотворно повоевали, набили много танков, перебили много немцев и, самое главное, задержали целую танковую, а может и не одну, дивизию на переправе на несколько суток. Батальон был разбит, но тылы и раненых удалось отвезти прежде, чем захлопнулось окружение. Потом я, волей комбата, царствие ему небесное, фундаментальный был мужик, назначенный в Риу комбата, при старшинском-то звании, вел остатки разбитого батальона по тылам врага, обрастая отбившимися от своих окруженцами и освобождая наших красноармейцев из плена. И вот в ходе этого лесного вояжа произошло еще одно невероятное событие. В лесу мы берем в плен откровенно неприятного типа, крайне деморализованного снабженца. И это оказался я сам, то есть мой двойник, Я-2, также оказавшийся в прошлом на своем «Шевроле» с несколькими носимыми радиостанциями и разными констоварами. Только тогда я понял, что нахожусь не в прошлом своего мира, а в прошлом какого-то другого. События 41-го в этом мире развивались еще драматичнее, чем в моем. Отличие на скидку: Маршал Победы Жуков... Георгий Константинович пропал осенью при перелете из блокадного Ленинграда. Немец вошел в Москву, до поздней зимы столица разрушалась с жесточайшими уличными боями, поглощавшими, как мясорубка, дивизии за дивизиями. И хотя потом удалось охватывающими ударами с севера и юга освободить Москву, война была проиграна. В 1945-м война подошла только к границам СССР. А в 1947-м Вермахт капитулировал перед Западом после ядерных бомбежек. Но война не кончилась. Антигитлеровская коалиция стала тут же антикоминтерновской. Ядерные бомбежки русских городов, капитуляция на позорных условиях, крах и уничтожение русской цивилизации, сатанинский мировой порядок на планете под ядерной дубиной теневых хозяев Запада, почти легальное рабство, расцвет трансплантации органов, Серый рынок рабов на запчасти, общий мировой голод и нищета, кроме золотой сотни миллионеров. Вот они-то жили не то что шикарно, а сверхшикарно. Это был даже не неофеодализм, к которому скатывался мир в моей истории, а неоантичность с абсолютно отмороженными полубогами и миллиардами рабов. Третьего, среднего класса, не было. Как не было и НТП. Ни космоса, ни лазеров, ни компьютеров, ни реактивных самолетов. Один сплошной менеджмент. Что делать с этим? Мне казалось, что я знал решение. Я два рассказал, что во время боев за Москву в результате предательского заговора был убит Берия, и все курируемые им проекты — оружейные, атомные, разведывательные и контрреволюционные — были похерены. Развитие оружия споткнулось, а атом опоздал и не спас страны. Разведка не смогла предугадать действий противника. С заговорами справиться стало некому. Сталин заболел и ушел. Страна рассыпалась, попала в рабство даже не к полубогам, а в рабство к немецкоязычным рабам. Все эти сведения мой аморальный, доведенный жизнью до скотского состояния двойник записал на листы бумаги. Я решил довести этого попаданца с его сведениями до своих и передать Берии в надежде, что легендарный Лаврентий Павлович сумеет грамотно распорядиться этим подарком хотя бы не даст тупо застрелить себя в спину. Я, два, смотрел Амерский фильм о героях, сумевших казнить палача 500 миллионов невинно убиенных, а потом еще и читал запрещенную книгу 46-го года издания с материалами следствия. Так что у нас были фамилии заговорщиков, их высоких покровителей и структуры их организации. Но при прорыве линии обороны врага я, два, был смертельно ранен, и я лично добил его, а потом и сам был. Убит.